Но ни одним кораблестроением занимался Петр в Голландии. Он ездил с Видзеном или фортом в Утрехт для свидания со знаменитым штатгалтером голландским и королем английским Вильгелиумом Аранским. Видзен должен был водить его всюду, все показывать. Китовый флот, госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские. Особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша. Он познакомился с профессором, слушал его лекции, ходил с ним в госпиталь. В кабинете Рюйша он так увлекся, что поцеловал отлично приготовленный труп ребенка, который улыбался как живой. В Лейдене, в анатомическом театре знаменитого Боаргава, Заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Разумеется, Петр должен был наблюдать большую экономию во времени. Так, во время поездки в Лейден на яхте часа два занимался с натуралистом Лео Гоком, который показывал ему свои лучшие аппараты и микроскоп ненасытимая жадность все видеть и знать приводила в отчаяние голландских провожатых никакие отговорки не помогали только и слышалось это я должен видеть и надобно было вести несмотря ни на какие затруднения и ночью он не давал им покоя вдруг экипаж получит сильный толчок стой что это такое надобно зажигать фонари и показывать Гениальный царь был полным представителем народа, который так долго голодал без научной пищи и теперь вдруг дорвался до нее. Корабельный плотник занимался и гравированием. В Амстердаме оставшаяся после него гравюра изображает предмет, соответствующий положению Петра, его тогдашней главной думе. Она представляет торжество христианской религии над надмусульманскую в виде ангела, который с крестом и пальмою в руках попирает полулуния и турецкие бунчуки. Пекарского. Наука и литература в России. Том 1. Страница 9. Пекарские науки и литература в России при Петре Великом, том 1, страница 9. Предмет гравюры объясняется и письмом Петра к патриарху Адриану в Москву. «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатью Божией и нашими молитвами, при добром состоянии живы и, последуя Божию слову, бывшему к праотцу Адаму, трудимся – что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь против врагов имени Иисуса Христа, победителями, а христиан там у будущих, освободителями благодатью Его быть, чего до последнего издыхания желать не пристану. Голикова деяние Том 10. Страница 22. Голиков. Деяния Петра Великого. Часть 10. Номер 28. Страница 21. 22. Кроме патриарха, Петр постоянно переписывался и с другими правительственными лицами, которые извещали его о том, что делалось в России. Около Азова возводились укрепления – Крепости Алексеевская и Петровская, Троицкая на Таганроге и подлине ее Павловская. При Таганроге устраивалась гавань. Татары были отражены от Азова. На Днепре турки и татары были отбиты от занятых русскими крепостей Казаикерменя и Тавани. В Польше окончательно утвердился королем Август. Кумпанство усердно строили корабли. Шведский король прислал триста пушек для войны с неверными. Охотнее, чем с другими, переписывался Петр с Виниосом, как с человеком более других образованным и неутомимым в своей деятельности. Виниос в своих письмах постоянно требовал присылки оружейных мастеров, потому что железо есть доброе, а мастеров нет. Наипаче болит сердце, что иноземцы, высокую ценою продав свейское железо и побрав деньги, за рубеж поехали. А наша симбирское многим свейского лучше. Кабинет номер 53. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение второе книга 53. Кабинет 53. Смотрите также письма и бумаги, том 1-й страницы, 623, 627, 629, 633, 653, 195, 208, 236. Никто больше Петра не мог сочувствовать этой сердечной боли Виниуса. Он отвечал ему, «Пишешь, Ваша милость, о мастерах. Из тех мастеров, которые делают ружья и замки, зелодобрые, сыскали и пошлем, не мешков, а ради поспешения из тех же мест, где Бутман на Олонецкие заводы сыскал, добыть возможно. Однако же мы здесь сыщем таких, за что взялся бургомистр Видзен, только мню не вскоре. Известие о мастерах перемешивались с известиями политическими. Что пишешь о мастерах железных, что в том деле бургомистр Витзен может родение показать и сыскать, о чем я ему непрестанно говорю, а он только манит день за день, а прямой отповеди пося поры не скажет. И если ныне он не промыслит, то, надеюсь, у короля польского через его посла добыть не только железных, но и медных. Мир с французом учинен, и здесь дураки зело рады, а умные не рады для того, что француз обманул, и чают вскоре опять войны». В другом письме Петр опять пишет о Видзене. «О железных мастерах многожды говорил Видзену, Только он от меня отходил московским часом. Между делом Виниус доносил и о пирах, оставленных в Москве членов компании. В царские именины князь Федор Юрьевич Ромодановский великую нам трапезу и богатую даровал в столовой генеральской в Преображенском. Сидели за разными столами больше ста человек». И с таким усердием и милостью нас трактовал, и стрельба мелкая и крупная так сильна была, что едва столовая устояла, и стена одна гораздо повыдалась, даже до четырех и до пяти часа ночи, что в три дни каждый на силу мог оправиться».